Ваксилиум. Спустя два года после взрыва. При заказе памятника Уэйну труднее всего было решить, какую шляпу он должен носить. В конце концов пришли к очевидному решению. Шляпы надо сделать сменными. Итак, Вакс и Стерис оказались перед удивительно точным бронзовым изваянием Уэйна, на котором красовалась сменная версия его счастливой шляпы. Уэйн вышел побольше, чем в жизни, и стоял с лукавой улыбкой, протянув руку. Вероятно, для отвлечения внимания, чтобы другой рукой выудить что-нибудь из вашего кармана. Но большинство сочло бы, что он просто предлагает помощь. Они решили, что менять шляпу следует раз в год. Так памятник будет выглядеть свежее, интереснее. Официального открытия еще не состоялось скульптор пригласил Вакса и проверить качество работы. Другим жителям, прогуливавшимся вдоль поля перерождения в самом центре Эленделя, невысокого холма, где после восстановления мира из-под земли вышли первые люди, преграждали дорогу временные ограждения. Статуи вознесшейся воительницы и последнего императора стояли достаточно близко, и, будь Уэйн живым, наверняка воспользовался бы возможностью запулить камушками им по макушке. Это было бы весьма уместно. Стерис наклонилась, чтобы рассмотреть подпись на табличке. «Твоя судьба — помогать людям», — прочла она, но тут же заметила другую табличку, поменьше, у основания постамента. Вакс поморщился, когда она ее прочла. «Жалеют не те, кто слишком долго стряхивают. Жалеют те, кто стряхивают недостаточно долго». «Поверить не могу, что ты решил использовать эту цитату». «Табличка сменная», — поспешил оправдаться Вакс. «Будем ее время от времени менять». Но он сам настаивал именно на этой цитате. Стерис выпрямилась и покачала головой. Но Вакс уже понял, что она обдумывает, какие еще цитаты сюда поместить. Вакс стоял, глядя в лицо друга. Тупая боль не покидала его. Навсегда осталась с ним. Но теперь Вакс наслаждался жизнью. Они со Стерис и детьми собирались в новую поездку по дикоземью. Политическую, с целью подкрепить заявку дикоземья, на официальное вхождение в состав меняющегося с невероятной скоростью бассейна. Два года тяжелого труда позволили предотвратить гражданскую войну, создали национальную ассамблею с участием всех городов бассейна. Теперь пришла очередь Дикоземья. Там оставались люди, считавшие, что выгоднее оставаться самим по себе. Вакс рассчитывал убедить их, что быть частью большой страны лучше. Лязгнула калитка, и вскоре к ним присоединилась Марасси. На ней была настоящая счастливая шляпа Уэйна, доставшаяся по завещанию. Душеприказчики сказали, что Уэйн вписал ее в последний миг. Поначалу Вакс решил, что ему Уэйн ничего конкретного не оставил. Но потом начали появляться разные вещи. Последнюю... Он и продемонстрировал Марасси. «Препарированная лягушка?» – удивилась Марасси. «Забальзамированная», – ответил Вакс. Нашел в сюртуке утром, с запиской с извинениями. Очевидно, по инструкции, лягушка должна была быть живой, но на это у ребят не хватило силы воли. «Ты знаешь, кто этим занимается?» Мараси взяла лягушку за лапку. «Вероятно, его душеприказчики, ответил Вакс. «Судя по вежливому тону, но я все никак не решусь с ними об этом поговорить». «Не мешай им», — сказал Эстерис. «А тебе не кажется, что это гадко?» — хмуро спросил Вакс, когда жена подошла к нему. «В прошлый раз...» Там был недоеденный сэндвич. «Безусловно, гадко», — ответила Стэрис. «Но можно только подивиться, как Уэйн это спланировал. Он заслуживает поощрения, а не осуждения». «Он вообще-то умер», — напомнила Марасси. «Значит, мы должны уважать его решение», — парировала Стэрис. Марасси осмотрела лягушку. «Говорят, что при дарении подарков, главное, не сам подарок, а внимание. Так что, как по-вашему нам это трактовать?» «Не сомневаюсь, что скоро список его подарков закончится», — со вздохом сказал Вакс. Женщины сукоризной посмотрели на него. «Вот уж не думала, что ты так плохо знаешь Уэйна», — сказала Марасси. Он был не из тех, кто позволял шуткам зачерстветь. Справедливое замечание. Они теперь знали о несметных богатствах Уэйна. Денег хватит, чтобы разыгрывать Вакса еще долгие годы. Все эти лягушки и тому подобное, безусловно, раздражали Вакса, но и вызывали улыбку. Как и сам Уэйн. Мараси, готова к поездке? спросил Эстерис. Здоровье в порядке, вещи собраны. А вот морально Мараси скривилась: Эмоционально Все будет хорошо, прибодрила ее Стерис. Будешь лучшим ржавым послом в истории нашего проклятого бассейна. Мараси бросила на нее косой взгляд. Используя лексикон, соответствующий нашему месту пребывания. Объяснила Стерис, оборачиваясь на памятник Уэйну. Она права, сказал Вакс Мараси. Лучше тебя никого нет. Гражданка бассейна с малвийским другом, заслуженный страж порядка с репутацией честного и непоколебимого человека. Главы южных стран прислушаются к тебе. Мараси твердо кивнула. «Стоит признаться», — продолжил Вакс, — «я несколько удивлен, что ты ушла со службы. В глубине души я думал, что ты вечный констебль. Ты ведь так об этом мечтала». «Нет», — возразила Марасси, — «я мечтала делать как можно больше для людей. Всегда». «Что ж, в должности посла у тебя это получится», — ответил Вакс. Мараси улыбнулась и сложила руки. Ваксу нравилась ее новообретенная уверенность. Мараси, ты что-то задумала. Ваксу стало любопытно. Поделишься? Некоторое время назад я поняла, что хочу кое-что сделать, кое-чего добиться, ответила та. Но мне нужен опыт, которого пока нет. Думаю, появится на работе в посольстве. Вакс нахмурился, пытаясь понять, на что она намекает. Но не успел он расспросить подробнее, как вмешалась Террис. «Надеюсь, ты поможешь снизить градус напряженности», — сказала она. «Если кто и сможет убедить их возобновить с нами торговые отношения, то это ты». С этим Вакс не мог поспорить. Он не присутствовал при встрече, на которой выяснилось, что браслеты скорби пусты, но чувствовал очевидный подвох. К сожалению, после взрыва отношения между государствами крайне ухудшились. В бассейне считали, что браслеты у них несправедливо отняли, а малвицы утверждали, что бассейн проявил агрессию одним лишь намерением воспользоваться артефактом. Однако браслеты всего лишь символ, часть большой игры. Новая малвийская партия, возглавившая объединение южных земель, неустанно твердила о том, как неурядицы на севере стали причиной многих бед и испытаний на юге, и предупреждала, что бомбы – лишь начало. Они считали север непредсказуемым оплотом хаоса. Прислушавшись к этой партии, молвийское содружество запретило туризм, и почти всю торговлю между континентами. А самое главное, наложила эмбарго на вывоз гармониума. Без гармониума невозможно строить воздушные корабли, а также инвестированные бомбы. Хотя для этого требовался еще более редкий компонент ⁇ треллиум. К счастью у бассейна уже было достаточно запасов этих металлов, чтобы и уже они почувствовали угрозу. И, несмотря на возражение Вакса, разработка оружия с использованием этих материалов шла полным ходом. Начиналась новая эпоха. Война была одной из главных катастроф, к которой готовилась Террис. Оставалась надежда, что до нее все же не дойдет. Вот бы только узнать, кто осушил браслеты. Даже не начинай двигаться в этом направлении. Подумал Вакс, Но кем бы он был, если бы не задавался подобными вопросами? Законником, отцом, сенатором, поиски ответов на вопросы были неотъемлемой частью его характера. Ваксу лишь хотелось быть уверенным, что это его личный выбор. Впрочем, размышляя об этом, тут хорошо помогали старые отточенные инстинкты. Он решил что, пожалуй, сможет догадаться о планах Марасси. Она то и дело поглядывала на политические транспаранты, оставленные неподалеку в траве протестующими гражданами. И наверняка неспроста согласилась на высокую должность посла. Она утверждала, что ей нужен опыт, вероятно, опыт переговоров, опыт умасливания оппонентов с высоким самомнением, опыт убеждения в необходимости сотрудничества. Ржавь, он ткнул в нее пальцем. Да ты в губернатора метишь. Мараси подскочила от неожиданности, затем покраснела, затем гордо подняла голову и кивнула. Ты знала? спросил Вакс у улыбающийся Стерис. «Помогла ей все спланировать», — ответила та. «Но я не разбалтываю чужие секреты». «Мне нужно было твердо решить», — сказала Марасси. «Убедиться, что я смогу. Мне нужен опыт. Хочу посмотреть, справлюсь ли я с такой работой. Но... да». «Хм...» Я поняла, что переросла работу констебля. Продолжила Марасси. «Я достаточно повидала и узнала. Мне нужна была возможность что-то изменить. Сам порядок вещей». Она посмотрела на Вакса. «Думаешь, это глупо? Я еще в юности думала о том, что гожусь в политике. Гнала от себя эти мысли, но...» Они посмотрели друг другу в глаза. Мараси, кажется, впервые по-настоящему осознала, что и кому говорит. Конечно, он понимал ее чувства. Вакс кивнул ей и перевел взгляд на цитату Уэйна. Слова, сказанные много лет назад. «Твоя судьба — помогать людям». У памятника появился новый гость в длинном черном плаще и шляпе. Он подошел к ним... Я смотрел статую глазами-штырями. Хорошая работа! Заключил смерть. Как вам удается не привлекать к себе внимание? спросила Эстерис. Эмоциональная ломантие! Рассеянно бросил Марш. Выглядите лучше, заметила Марасси. Лечение помогает! «Спасибо», — ответил он. «Не очень-то хочется на своей шкуре ощутить то, что я несу людям. К счастью, этот момент пока отложен». Он повернулся к Ваксу. «Приветствую, брат». Вакс недовольно дотронулся до живота, где установили штырь. Его уверяли, что обращение брат у Кандор и смерти... Не означало, что он сам теперь бессмертен, но все равно становилось не по себе. Он стал частью весьма сомнительной компании пронзенных штырями. «Подумаю его удалить», — сказал Вакс. «Могу помочь, если хочешь», — предложил Смерть. «Но не любой штырь можно убрать. Я как-то едва не потерял жизненно важный». «До сих пор удивляюсь, как выжил». «Возможно, это у вас в крови», — сказала Астерис. «Возможно». Марш задумался. «Гармония передает привет». Благодаря Штырю, Бог мог разговаривать с Ваксом мысленно. Но по просьбе Вакса поклялся этого не делать, покуда тот сам не попросит. Пообещал даже не следить за ним. Однако Штырь продолжал беспокоить. Кем был Вакс? Отцом, законником, сенатором или никем из них. В глубине души он переживал, что даже спустя столько лет оставался лишь пешкой в чужих руках. Железноглазый обратилась к смерти Марасси. Уэйн, правда умер? окончательно и бесповоротно?» «Марасси, я не встречался с его душой», — с улыбкой ответил смерть. «Я могу делать это лишь в редких случаях, когда Сейс осеняет меня инвеститурой. Думаю, ему нравится, если я соответствую образу из легенд, что обо мне сочиняют люди. Такой у него подход». Так или иначе, я не встречал Уэйна, когда он ушел. Гармония взял это на себя. Да, ваш друг действительно умер. Он кивнул на статую. Как настоящий. Чтобы сделать вин похожий, потребовалось божественное вмешательство. А ваш скульптор с первого раза добился поразительного сходства. Он слабо поклонился и передал Ваксу записку, после чего удалился. Вакс не поверил, что смерть пользуется эмоциональной аламантией, чтобы оставаться незамеченным. Там было что-то похитрее. Он перевернул карточку. Записка была от гармонии. До меня донеслись тревожные слухи о том, что тебя беспокоит. Хочу кое-что пообещать: клянусь своим духом и Акси, что тобой никто не управляет. Твоя жизнь в твоих руках. Прими глубочайшие извинения за то, что вынуждал тебя думать иначе. Вакс долго не убирал записку, затем сунул в карман Взял Старис за руку и еще раз посмотрел на памятник. Кем он был? Наверное, тем, кем хотел. Ничто не могло заставить его отдать предпочтение той или иной роли, а одна роль не мешала исполнять другие. Он продолжал ошибочно думать, что это не так, но в тот миг поклялся перестать. Начать прислушиваться к своей жене, к своему сердцу, К гармонии, наконец, отец, законник, сенатор. Он мог быть ими всеми и даже более того, покуда он помогал людям. Конец второй эры, рожденного туманом. Текст читал Деладье.